Пройдя несколько ярдов, они влились в компанию рейнджеров, окруживших участок леса. Пара солдат держалась поодаль с приборами ночного видения на лице и оружием в руках. Капрал Йоргенсен стоял на вытяжку перед капитаном отряда. «Еще раз осмелюсь доложить, я отошел по нужде. Де Мартини дежурил у ближайшего дерева». «А это что?»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 Капитан направился к подошедшим, все еще гневно сверкая глазами. «Осмотрите-ка для меня вот что», — произнес он, окидывая взглядом нато Коовой и Мани. Повернувшись, он направил фонарь в сторону площадки с примятой лесной травой. «Тут мы нашли оружие де Мартини, его окурок. Но не намека на то, где он и что с ним». Капрал Воржик обыскал все вокруг на предмет следов, ведущих отсюда. Их нет. Есть только вытоптанный участок травы, уходящий к реке. Келли увидела, что неряшливая полоса в самом деле тянулась вплоть до береговой кромки. Камыши в этом месте были смяты и полузатоплены, образуя проход. «Хотелось бы осмотреть поближе», — вызвался профессор Коуве. Капитан Ваксман кивнул, передавая фонарь. Натыковы Ковы вышли вперед. Мани тоже сделал два шага, но тут Ягуар встал на краю участка, утробно рыча и обнюхивая травинки. Мани взялся за рукоять кнута и стал понукать зверя. «Вперед, Тор-Тор!» Ягуар заортачился, даже чуть отступил. Ковы оглянулся на них». Он уже стоял на коленях, осматривая что-то у камышей, затем понюхал пальцы. Что там? спросил его Нат. Помет Каймана. Он вытер руку от траву и кивнул в сторону рычащего ягуара. Пожалуй, Тор-Тор со мной согласится. В каком смысле? Удивилась Кели. За профессор ответил Мани. Дикие кошки способны определять размер животного по запаху мочи или фекалий. Собственно, в западных штатах даже продают слоновью мочу для отпугивания рысей и пум. Они не осмеливаются подойти к помеченному месту. Их нервирует запах такой громадины. Ковы пробрался сквозь камыши к береговой кромке, бережно выдернул пару сломанных стеблей и жестом подозвал капитана. Келли тоже подошла. Профессор осветил какое-то пятно на скользком берегу. В грязи были отчетливо видны отпечатки когтистых лап. «Кайман». Келли уловила странные нотки облегчения в голосе профессора. Они с Натом снова заговорщицки переглянулись. Выпрямившись, Коува пояснил. «Кайманы нередко охотятся вдоль берегов» ловя тапиров и диких свиней, когда те приходят на водопой. Ваш капрал, должно быть, подошел слишком близко к воде и был схвачен. Возможно ли, что это тот самый кайман, что напал на капрала Грейвза? Кувы пожал плечами. Чурные кайманы довольно смышленные. Раз они поняли, что в наших лодках есть чем поживиться,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 Здесь шла отнюдь не химическая война, а варварская, оголтелая бойня, где сильный пожирал слабого. Келли почувствовала облегчение, добравшись до лагерных костров с их пламенем, теплом и светом. Огонь действовал умиротворяюще, выхватывая людей, пусть ненадолго, из мрачных объятий джунглей. Вдруг она поняла, что остальные пристально смотрят на них. Анна Фонг стояла рядом с Ричардом Зейном, а коллега-разведчик Френка Олин Пастернак грел руки у огня. Мани вкратце объяснил, что удалось выяснить. По ходу рассказа Анна закрыла рот ладонью и отвернулась. Зейн покачал головой. Олин был верен себе, бесстрастно уставясь на пламя. Келли едва замечала, как остальные восприняли новость. Стоя у костра, она не спускала глаз с Ната и Ковы. Те расположились в стороне около гамака Ната. Келли искоса наблюдала за ними. Мужчины не сказали друг другу ни слова, но Коуве смотрел вопросительно. Нат ответил на его немой вопрос, слегка тряхнув головой. Уладив этот сговор без слов... Ковы потянулся за трубкой и отошел чуть подальше, явно нуждаясь в уединении. Келли отвернулась, оставив профессора в покое, и поймала на себе пристальный взгляд НАТО. Она отвела глаза и уставилась в огонь. Ей было неловкое, чего-то страшно. Она сглотнула и закусила губу, вспомнив, как сильные руки удержали ее и спасли. Она опять ощутила его взгляд. Жаркий, как солнечный луч, согревающий и бодрящий, но малу-помалу очарование исчезло. Что-то он скрывает. Глава седьмая. Сбор данных. 12 августа, 6 часов 20 минут. Лэнгли, штат Виргиния. Лорино Брайан опаздывала на работу. «Джесси!» — позвала она, пристраивая апельсин в коробку для завтраков, где уже лежал сэндвич с арахисовым маслом и повидлом. «Спускайся, солнышко, бегом!» Детский сад находился в двадцати минутах езды, и чтобы попасть туда, надо было сделать крюк по запруженному автомобилями утреннему Лэнгли. Она глянула на часы и возвела глаза к потолку. Маршал! «Уже идем», — ответил голос. Лорин заглянула за угол. Ее муж спускался с внучкой по лестнице. Джесси оделась, перепутав при этом носки. «Сойдет и так», — пронеслось у Лорин в голове. Она почти забыла, каково быть при детях. Все порядки и графики приходилось менять. «Я могу отвести ее в сад, если хочешь», — сказал маршал, добравшись до последней ступеньки. «До девяти у меня встреч не назначена». «Нет, я сама». «Лорин...» Он подошел и взял ее за подбородок. «Позволь мне помочь». Она вышла на кухню и хлопнула крышкой коробки для завтраков. «Ты должен быть у себя в кабинете как можно скорее». Как она не старалась скрыть волнение в голосе, маршал заметил. «Джесси!» «Не надит ли тебе свитер?» «Ладно, деда». Девчушка помчалась мимо входной двери. Он повернулся к жене. «У Фрэнка и Келли все просто отлично. Если бы что-то изменилось, мы узнали бы первыми». Лорин кивнула, по-прежнему стоя к нему спиной. Она не хотела, чтобы маршал увидел ее вот так, с глазами на мокром месте. Вчера вечером до них дошла весть о нападении Каймана и гибели первого рейнджера. Другой звонок прозвучал уже после полуночи. По тону мужа Лорин поняла, что плохие новости на этом не закончились. Звонок в такое позднее время мог значить только одно. «С детьми случилось что-то ужасное». Она это чувствовала. Поэтому, когда маршал рассказал ей о гибели второго солдата... Лорин малодушно расплакалась.